Колин Гувер Кости сердца Келли Гарсия. Посвящаю эту книгу тебе и твоему мужу. Живите долго и счастливо. Глава 1. Лето 2015 -го". У нас в гостиной висит портрет матери Терезы. Ровно на том месте, где у людей обычно красуется телевизор. Мы не можем себе позволить ни плоский телек, какие обычно вешают на стену, ни даже дом с нормальными стенами, которые выдержали бы подобную тяжесть. Стены в трейлере совсем не такие, как в обычных домах. Поскребёшь их ногтем, посыплется белая пыль, будто они сделаны из мела. Однажды я спросила свою мать Жанин, почему у нас в гостиной висит портрет матери Терезы. «Эта тварь всех провела», — ответила она. Ее слова, не мои. По-моему, дурной человек невольно ищет в людях дурное. Это такой защитный механизм, или, если хотите, тактика выживания, исследовать темную сторону чужой души в попытке скрыть истинный оттенок собственной. Моя мать посвятила этому всю жизнь. Она искала в людях изъяны. Даже в родной дочери. Даже в матери Терезе. Жанин лежит на диване ровно в той же позе, что и 8 часов назад, когда я уходила на работу в Макдональдс. Она уставилась на портрет матери Терезы, но на самом деле ничего не видит. Ее глазные яблоки больше не шевелятся. Не воспринимают мир. Жанин зависимая. Я догадалась об этом, когда мне было лет девять, хотя в ту пору она налегала только на спиртное, азартные игры и секс. С годами ее пристрастия становились заметнее и пагубнее. В свои 14 я впервые застал ее за употреблением мета. Когда человек подсаживается на мед, продолжительность его жизни резко сокращается. Однажды я зашла в школьную библиотеку и погуглила, сколько можно прожить с тяжелой наркозависимостью. 6-7 лет, ответил интернет. С тех пор я не раз находила мать в полной отключке. Но. Эта отключка другая. Окончательная, что ли? Жанин? Голос у меня мог бы задрожать, сорваться или вовсе пропасть, но он, на удивление, ровный. Даже как-то неловко за свое спокойствие в такую минуту. Я роняю сумку к ногам и, не сходя с места, внимательно разглядываю маме на лицо. На улице дождь, а я еще не закрыла дверь. Поэтому меня до сих пор поливает. Глядя, как Жанин пялится на мать Терезу, я меньше всего думаю о том, чтобы спрятать спину от дождя. Одна рука Жанин лежит на животе, другая свисает с дивана. Кончики пальцев едва касаются потертого ковролина. Она немного отекла и оттого кажется моложе. Не моложе своих лет, ей всего 39, а моложе, чем обычно. Щеки не такие впалые, Кожа вокруг губ, покрывшаяся в последние годы глубокими морщинами, разгладилась, как от ботокса. «Жанин!» Нет ответа. Рот слегка приоткрыт, отчего видны сколотые края гнилых желтых зубов. Как будто смерть застала ее на полуслове. Я уже давно представляла, как это произойдет. Когда всей душой ненавидишь человека, ночами порой не дает покоя мысль, какой станет жизнь без него. В моих фантазиях все было иначе. Куда драматичнее. Я еще секунду-другую гляжу на Жанин, хочу убедиться, что Таня впала в какой-нибудь транс. Делаю несколько шагов и замираю, увидев иглу, торчащую из вены на внутреннем сгибе локтя. При виде этой иглы до меня наконец доходит, что случилось. Все тело будто облепляет пленка слизи, к горлу подкатывает тошнота. Я разворачиваюсь, вылетаю на улицу и перегибаюсь через трухлявые перила крыльца. Стараюсь не слишком на них налегать, чего доброго проломится. Как только меня выворачивает, приходит облегчение. Вот это уже нормальная реакция на переломный момент в жизни. Пусть я не бьюсь в истерике, как положено дочери, но хоть что-то чувствую. Отерев рот рукавом в рукавом форменной рубашке и не обращая внимания на дождь, который все еще льется на меня с бессердечного вечернего неба, я сажусь на ступеньку крыльца. Волосы и одежда промокли насквозь. По лицу тоже градом бежит вода. Ни слезы нет, только дождь. Глаза мокрые, а на сердце сухо. Я зажмуриваюсь и прячу лицо в ладонях, пытаясь понять, чем объясняется мое равнодушие воспитанием? Или я такой родилась? Интересно, какое воспитание все же губительнее? Когда человек с детства окружают любовью, и он до последнего не догадывается, как жесток мир, а потом просто не успевает развить необходимые для выживания навыки? Или когда человек растет вот в такой семье, самой кошмарной из возможных, где его только и учат, что выживать?» В детстве, когда я еще не могла сама зарабатывать себе на хлеб, по ночам меня часто мучил голод. Однажды Жанин рассказала, что урчание, доносящееся из моего желудка, — это крик прожорливой кошки, которая поселилась у меня внутри и громко орет, если ее не накормить. С тех пор я начала представлять, как эта кошка рыщет по моему нутру в поисках съестного. А вдруг она ничего не найдет и с голодухи начнет пожирать мои внутренности? Со страху я набивала живот чем попало. И не только едой. Как-то раз мать оставила меня одну так надолго, что я поужинала кожурой от банана и яичной скорлупой. Пыталась закусить набивкой дивана, но не сумела ее проглотить. Почти все детство я боролась с этим страхом, что меня медленно пожирает изнутри, «Голодная кошка». Вряд ли мать оставляла меня дольше, чем на день, но для одинокого ребенка время тянется ужасно медленно. Помню, как она вваливалась в дом, падала на диван и часами лежала в отключке. Я засыпала рядом, свернувшись клубком в другом углу дивана, потому что боялась от нее отойти. Утром после таких загулов меня обычно будил запах еды. Жанин готовила завтрак. Не всегда завтрак в привычном понимании слова. Это мог быть зеленый горошек, яйца или просто разогретый куриный бульон из банки. Примерно в возрасте шести лет я начала обращать внимание на то, как работает плита, чтобы знать, как с ней управляться, если мать опять исчезнет. Многим ли шестилеткам приходится учиться пользоваться плитой из страха, что их сожрет изнутри голодная кошка. Наверное, я просто вытянула несчастливый билет. Большинству детей достаются такие родители, по которым можно скучать, когда те умрут. Остальным везет меньше. Их родители своей смертью оказывают детям услугу. Пожалуй, больше всего я признательна матери именно за то, что она умерла. Бас разрешил посидеть в патрульной машине, пока будут выносить тело, чтобы я не могла под дождем и не торчала дома. Вот мать уложили на каталку, Накрыли белой простынёй и закатили в труповозку. Даже скорую вызывать не стали. А смысл? В нашем городке люди младше 50 умирают исключительно от зависимости. Неважно, от какой именно. В конечном счете любая зависимость смертельна. Я прижимаю щекой к стеклу и смотрю на небо. Звезд сегодня нет. Даже луны не видно. То и дело вспыхивают молнии, освещая скопление черных туч. Погодка подстать стать случаю. Бас открывает дверь и нагибается. Дождь сменился моросью, поэтому лицо у него слегка влажное, будто покрытое испариной. Подвести тебя куда-нибудь, спрашивает он. Я мотаю головой. Если позвонить, надо, не стесняйся, бери мой мобильник. Опять мотаю головой. Все нормально. Домой уже можно? Не знаю, так ли я хочу обратно в трейлер, где недавно испустила дух моя мать, но более заманчивых альтернатив на горизонте что-то не видно. Бас отходит в сторонку и раскрывает передо мной зонтик, хотя на улице уже не льет, а я все равно промокла насквозь. Иду к дому, Бас с зонтиком шагает сзади. Вообще-то я не очень хорошо знаю база. Зато с Дакотой, его сыном, знакомы очень близко. Настолько близко, что сама не рада. Интересно, Бас осознает, какого вырастил сына? С виду Бас человек порядочный, и к нам с мамой он всегда относился нормально. Иногда, патрулируя улицы, он проезжает через трейлерный парк и заглядывает к нам, справляется как дела. В такие минуты он будто ждет, что я зарыдаю и попрошу забрать меня отсюда. Разумеется, я не рыдаю. И не прошу. Такие, как я, отлично умеют изображать благополучие. Я улыбаюсь, говорю, мол, дела замечательно. И тогда он облегченно вздыхает, радуясь, что я не дала ему повода для звонка в опеку. Очутившись в гостиной, я не могу отвести глаз от дивана. Он теперь выглядит иначе. Как будто на нем кто-то умер. Все нормально? Ночь впереди. Я оборачиваюсь. Бас стоит за дверью под зонтом и смотрит на меня. Взгляд добрый, сочувственный, но я-то знаю, что в мыслях он представляет гору бумаг, которые ему придется заполнить по нашей милости. Да, все хорошо. Завтра загляни в бюро ритуальных услуг. Надо устроить похороны. Они сказали, что ждут тебя в любое время после десяти. Я киваю, но он не уходит. Только стоит на крыльце, переминаясь с ноги на ногу. Потом закрывает зонт на улице, неужто верит в плохие приметы, и шагает через порог. Знаешь, говорит бас, и так морщит лоб, что даже плешь идет складками. Если ты не доберешься до ритуальщиков, они похоронят ее безвозмездно. Никакой церемонии не будет, зато и платить не придется. Ему явно очень неловко говорить об этом. Он невольно косится на портрет матери Терезы и виновато опускает глаза, будто та его пожурила. «Спасибо. Устрой я похороны, на них все равно никто не пришел бы». Печально, но факт. Моя мать была совершенно одинока. Конечно, она с кем-то общалась в местном баре, куда ходила последние лет 20, но от тех людей не назовешь ее друзьями. Это просто такие же доходяги, которые идут в бар, чтобы сходить с ума от одиночества, Вместе. Да и та компания в последние годы сильно поредела. Наркотики выкосили полгорода. А чудом уцелевшие алкаши все равно не из тех, кто захочет пойти на похороны. На большинство выписаны действующие ордера на арест, и они избегают любых общественных мероприятий. На тот случай, если полиция решит устроить облаву. «Отцу позвонишь?» — спрашивает Бас. Я молчу, осознавая, что рано или поздно мне придется это сделать. Но лучше поздно, чем рано. Бэя. Он опять произносит мое имя неправильно. Через Э. Правильно, Бэя. Через Е. Не знаю, зачем я его поправила. Сколько себя помню, Бас всегда называл меня Бэей. И раньше я не поправляла. Бэя. Это не мое дело, но... Тебе надо уезжать. Сама знаешь, что здесь происходит с такими. Он осекается, боясь меня обидеть. Заканчиваю за него. С такими, как я? Теперь у него еще более пристыржённое лицо, хотя он не имел в виду ничего плохого. Он говорил в общем смысле. Такие, как я, — это люди с такими матерями, как моя. Малые мужчины, Люди, у которых нет возможности уехать из города. Люди, которые устраиваются официантами в закусочные и пашут там до одури. И когда повар предлагает им закинуться чем-нибудь для бодрости, чтобы скоротать остаток смены, они соглашаются. А потом глазом моргнуть не успеют, как уже не представляют жизни без дозы и ради нее готовы жертвовать чем угодно, даже безопасностью собственного ребенка. Скоро они начинают колоться и умирают от передоза, глядя на портрет матери Терезы на стене. А ведь им всего-то хотелось ненадолго сбежать от паршивой реальности. В моем доме базу явно не по себе. Скорее бы он ушел. Почему-то его мне жаль даже больше, чем себя. А ведь это я только что обнаружила на диване труп родной матери. Я не знаком с твоим отцом, но знаю, что он платил за трейлер с того дня, как ты родилась. Уже по одной этой причине тебе лучше поехать к нему, чем оставаться здесь». Если можешь уехать, дерзай. Так жить нельзя, ты достойна большего. Подумать только эти добрые слова. В жизни не слышала ничего приятнее. Мне говорит не кто-нибудь, а отец Дакоты. Секунду-другую он смотрит на меня, словно хочет что-то добавить. Или ждет ответа. Но мы оба молчим, и, наконец, он кивает и уходит. Я вновь поворачиваюсь к дивану. Смотрю на него так долго, что все происходящее начинает казаться сном. Удивительно, как быстро может поменяться жизнь человека. В считанные часы между пробуждением и отходом ко сну. Не хочется это признавать, но Бас, конечно, прав. Оставаться здесь нельзя. Я и не собиралась, просто до сегодняшнего дня думала, что у меня есть лето на подготовку к побегу. Весь год я вкалывала, как проклятая, чтобы, наконец, уехать отсюда — И в августе планировалось сесть на автобус до Пенсильвании. Я поступила в пен университет штата Пенсильвания. Получила там волейбольную стипендию. В августе я навсегда распрощаюсь с этой жизнью. Ни заслуги матери, ни деньги отца тут ни при чем Я сделаю это сама. Это будет моя победа. Я намерена всего в жизни добиться сама. Мои успехи будут только моими. Если в будущем меня ждет что-то хорошее, я отказываюсь благодарить за это Жанин. Я не рассказывала ей про стипендию. Никому не рассказывала. Даже с тренера взяла клятву хранить молчание. Не стала позировать для школьного альбома и не разрешила написать об этом в школьной газете. Отец тоже ничего не знает о стипендии. По-моему, он даже не в курсе, что я играю в волейбол. Тренеры позаботились, чтобы у меня было все необходимое для занятий. Экипировка, форма и так далее. Они решили, что финансовые трудности не должны помешать мне играть. Вот насколько им хотелось видеть меня в команде. Родители не купили мне ни единой волейбольной вещи. Мне не пришлось их просить. Странно даже называть их родителями. Они дали мне жизнь, но это практически единственное, чем я им обязана. «Видите ли, я — дитя случайной связи». Отец жил тогда в штате Вашингтон, а в Кентукки приехал по работе. Познакомился с Жанин, однако знать не знал, что она залетела. Мне было уже три месяца, когда она потребовала у него алименты на содержание ребенка. Пока мне не исполнилось четыре, он исправно навещал меня раз в год. А потом я стала летать к нему в Вашингтон. Тоже раз в год». Ему ничего не известно о моей жизни в Кентукки. Ничего не известно о пристрастиях матери. Ничего не известно обо мне. За исключением тех крох, что я изредка ему скармливаю. Я очень скрытна. Тайны — моя единственная валюта. Отцу я не рассказывала про волейбол по той же причине, что и матери. Не хочу, чтобы он гордился дочкой, которая сумела чего-то добиться. Он не имеет права гордиться ребенком, для которого и пальца о палец не ударил. Пусть не думает, что ежемесячный чек и редкие звонки мне на работу могут загладить вину за то, что мы практически не знакомы. Он даже не воскресный папа. Он мой отец на две недели в году. Как бы ему не хотелось в это верить, огромное расстояние, что нас разделяет, вовсе неуважительная причина для его отсутствия в моей жизни». Если раньше я приезжала к нему хотя бы на пару недель, то в последние три года мы не виделись вовсе. В 16 меня взяли в университетскую команду, тренировки стали занимать львиную часть дня, и я начала придумывать все новые и новые предлоги, чтобы не ездить к отцу. Он каждый раз делает вид, что ужасно расстроен. Я делаю вид, что мне совестно, и что я безумно занята. Извини, Брайан. Ежемесячный чек говорит лишь о том, что ты ответственный человек. Он не делает тебя отцом. Внезапный стук в дверь выводит меня из оцепенения. От неожиданности я даже вскакиваю. Резко оборачиваюсь и сквозь окно вижу на крыльце Гарри Шелби. Обычно я ему не открываю, но сейчас этот номер не пройдет. Во-первых, он знает, что я не сплю. Пришлось звонить от него в полицию. Кроме того, мне нужно поскорее разобраться с этим диваном. Не хочу, чтобы он здесь стоял. Когда я открываю дверь, Гарри вручает мне конверт и сразу вламывается в дом, прячась от дождя. Что это? Извещение о выселении. Не будь это Гарри Шелби, я удивилась бы. Но от этого гада всего можно ожидать. Слушай, она же в буквальном смысле еще остыть не успела. Ты не мог подождать? Она задолжала мне за три месяца, а кроме того, я не сдаю жилье подросткам. Тебе ведь еще нет 21. значит, придется съехать. Погоди, за трейлер отец платит, какие еще три месяца? Твоя мать сказала, что он больше не присылает чеки. Мистер Риналдо хотел домик по-просторнее, вот я и предложил ему... Ну и сволочь ты, Гэри Шелби. Он пожимает плечами. «Бизнес есть бизнес. Я уже дважды высылал ей предупреждение. Тебе наверняка есть куда пойти. Одна ты все равно жить не можешь, тебе 16». «Девятнадцать. На прошлой неделе исполнилось. До двадцати одного все равно не дотягивает, а по условиям договора аренды должно быть именно столько, не говоря о том, что надо исправно платить». «Конечно, он не может просто так меня выселить». Наверняка необходимо какое-то решение суда, да что толку с ним бодаться, если жить я здесь все равно не собираюсь. Сколько дашь времени? Неделю. Неделю? Податься мне некуда, а за душой 27 долларов. Можно два месяца? В августе я уезжаю учиться. Если бы не трехмесячная задолженность, я, может, еще пошел бы тебе навстречу. Но три плюс два выходит пять. Почти полгода бесплатного проживания. Столько денег тратить на благотворительность я не могу уж, извини. в сволочь. Бормочу я себе под нос. Да, это я уже слышал. Пытаюсь сообразить, кто из друзей мог бы приютить меня на два месяца. наталья уехала в колледж прямо в день выпускного. Решила сперва походить там на курсы летней подготовки. Остальные либо бросили школу еще раньше и уверенно шли по стопам Жанин, либо обзавелись семьями. Словом, им не до меня. Есть Бэкка, но у нее такой мерзкий отчим, что я и на милю к нему не подойду. Лучше уж жить с Гэри, честное слово. Осталась последняя надежда. Мне надо позвонить. «Поздновато», — говорит Гэри, — «завтра позвонишь». Отпихнув его в сторону, выхожу на улицу. «Тогда нечего было выселять меня сегодня!» Иду под дождем прямиком к его дому. Стационарный телефон в нашем парке есть только у Гэри. Поскольку большинство местных не могут позволить себе мобильную связь, все ходят звонить к нему. Кроме тех, конечно, кто задолжал. Прошел почти год с тех пор, как я последний раз звонила отцу, однако его телефон я еще помню. У него уже восемь лет этот номер. Примерно раз в месяц он звонит мне на работу, однако я стараюсь избегать разговоров. О чем говорить с человеком, которого едва знаешь? Лучше уж вовсе не общаться, чем кормить его враньем в духе: у мамы все хорошо, в школе все хорошо, на работе все хорошо, и вообще все хорошо. Проглотив гордость плотный и вязкий ком, я набираю номер отца. К счастью, он не отключил телефон на ночь и снимает трубку со второго гудка. Брайан Грим. Голос хриплый. Разбудила, значит. Откашливаюсь. Кхм. Привет, пап. Бея? Он тут же просыпается. Мой звонок среди ночи не на шутку его встревожил. В чем дело? Что-то случилось? С языка так рвется. Жанин умерла. Но слова застревают в горле. Он почти не знал мою мать, а в Кентуке последний раз приезжал давным-давно, когда она еще неплохо выглядела. По крайней мере, не напоминала ходячий скелет. Да нет, все нормально. Как-то странно сообщать такую новость по телефону, уж лучше при встрече. Почему ты звонишь так поздно? Что случилось? Я сегодня в ночную днем к телефону не подойти. Поэтому я и выслал тебе мобильник. Он выслал мне мобильник? Даже спрашивать не буду. Мать наверняка его загнала и, возможно, купила на эти деньги ту самую дозу, что сейчас гниет в ее венах. «Слушай», — говорю, — «мы давно не виделись. Я хотела тебя проведать, пока не началась учеба». «Да, конечно, давай», — без промедления отвечает отец. «Назови дату, билеты я куплю». Кашусь на Гэри. Тот стоит рядом и пялится на мою грудь. Я надеялась приехать уже завтра. В трубке повисает тишина, слышно, как отец встает с кровати. «Завтра? У тебя точно все хорошо, Бея?» Я запрокидываю голову, зажмуриваюсь и опять вру. «Да, да, просто Жанин... Короче, мне надо сменить обстановку». И я соскучилась. «Нет, не соскучилась. Мы едва знакомы. Но сейчас мне нужно отсюда свинтить, и желательно побыстрей». В трубке раздается клацание клавиатуры, видимо, отец сел за компьютер. Он начинает бормотать себе под нос название авиакомпаний и часы вылета. «Так смотри, можешь добраться самолётом «Юнайтед», он вылетает в Хьюстон рано утром. В аэропорту надо быть через пять часов. Когда обратно?» «В Хьюстон? Почему в Хьюстон?» «Я переехал в Техас. Полтора года назад». «Да, пожалуй, дочери положено такое знать. Хорошо, хоть номер мобильного не сменил». «Ах, да!» — запамятовала. Хватаю себя за шею. «Можешь пока не покупать обратный? Может, побуду у тебя подольше?» «Хорошо, покупаю в один конец. Утром в аэропорту найдешь стойку «Юнайтед», возьмешь там посадочный». «Встречу тебя на выдаче багажа». «Спасибо». Быстро вешаю трубку, пока он не успел задать еще какой-нибудь вопрос. Когда я оборачиваюсь, Гарри указывает пальцем на дверь. «Если хочешь, подвезу тебя до аэропорта», — говорит он. «Не бесплатно, разумеется». От его ухмылки меня передергивает. Предлагая женщине услугу, Гарри Шелби ждет получить за нее вовсе не деньги. «Лучше попрошу Дакоту. Его, конечно, тоже придется отблагодарить, но он хотя бы не Гэри». Как бы я ни презирала Дакоту, к нему я уже привыкла. И на него всегда можно положиться. Вновь снимаю трубку и набираю Дакоту. Отец сказал, что вылет только через пять часов, но потом может быть поздно. Если Дакота уснёт, звонком его не разбудишь. Лучше приеду в аэропорт пораньше». К счастью, докота подходит к телефону. Да, слышится в трубке его заспанный голос. Привет, нужна помощь. Секундная тишина, затем... Серьезно? Бея, ночь на дворе. Он даже не спрашивает, что мне нужно, и все ли у меня хорошо. Просто сразу начинает беситься. Напрасно я вообще с ним связалась. Надо было обрубить все на корню. «Отвези меня, пожалуйста, в аэропорт». В трубке слышится раздраженный вздох, мол, от тебя одни неприятности, Бея. Хотя я прекрасно знаю, что это не так. Пусть нас связывают скорее деловые отношения, ему бывает со мной хорошо. Очень хорошо. Скрип кровати, Дакота встает. «Ладно, дай мне полчаса». Он вешает трубку. «Я тоже». Прохожу мимо Гэри и на прощание погромче хлопаю дверью. С годами я научилась не доверять мужчинам. Все они, по большей части, такие, как Гэри Шелби. Бас вроде неплохой, и все же нельзя закрывать глаза на то, что он — отец Дакоты. А Дакота тот же Гэри, только моложе и смазливее. И хотя время от времени кто-нибудь рассказывает мне о хороших и добрых мужчинах, я начинаю думать, что это миф. Раньше мне казалось, что Дакота как раз из хороших. Снаружи они все такие, однако я-то знаю, под слоями эпидермиса и подкожного жира прячется червоточина. Дома я окидываю взглядом спальню. Хочу ли я взять что-то с собой? Нет, мне и собирать толком нечего, если не считать сменной одежды, расчески и зубной щетки. Складываю вещи в полиэтиленовые мешки, а потом уже в рюкзак, чтобы не намокли если я опять попаду под дождь. Прежде чем выйти на улицу, ждать Дакоту, снимаю со стены портрет матери Терезы. Пытаюсь запихнуть его в рюкзак, но он не влезает. Тогда я просто беру еще один пакет, кладу туда портрет и с ним выхожу из дома.